Глава 33. «Вы украли?» – удивился я. «Я украла», – сообщила Мархалева и с гордостью добавила. «Да-да, Роберт, вы уже знаете. Я подслушиваю, подворовываю, подсматриваю. Все хорошо, что полезно для дела. И не надо читать морали. Мои поступки нельзя оценивать с позиции нравственности. Они из области бдительности. Лучше поясните, о чем эти формулы? Имеют они отношение к вашему открытию?» Пришлось подтвердить. «Да, имеют. И именно к той части, которая была освещена на конференции юнцом». Мархалева радостно захлопала в ладоши. «Ха-ха, Роберт, так я и знала. Отпали последние сомнения. Заславский передал ваше открытие сопляку, мальчишки. Почему? Почему он совершил эту подлость?» Я задумался. «Подлости Заславский. Может быть. На себе не испытывал, но в ученых кругах поговаривают о нём». Как о любом интригане. Порой Виктор действительно увлекается, стремясь к своей цели. Порой так спешит, что не успевает оценить качество своих поступков. Но в любом его действии имеется логика. Какая же логика в том, что он выкрал мой труд и передал его парнишке? Может, тот его внебрачный ребенок? Таким образом Виктор старается устроить карьеру сына? Да, это похоже на правду. Я мог бы простить ему такой поступок. От моей версии Мархалева пришла выживление, долго смеялась, подмигивала Кристине. Было ясно, что я дал ей сильный повод считать себя на несколько голов выше. «Роберт», — наконец сказала она, — «если вы не знаете, какой эгоист ваш Заславский, то вы святой. Он не способен думать о себе, и не потому что сволочь, а потому что страшно занят. В это время он думает о себе, только о себе». «И вот поэтому он сволочь. Вы правы в одном. Парнишка он выбрал не случайно. Видимо, тот обладает подходящими качествами. Согласитесь, Роберт, не каждый захочет присвоить чужой труд. Но парнишка меня не интересует, с ним все ясно. Тайна Заславский. Если он передал парнишке ваши документы, значит, у него была цель. Какая? «Думайте, Роберт, думайте!» Я разозлился. «А что тут думать? Давайте спросим у него». «Я сказал элементарную вещь, понятную даже ребенку, но как развеселила она и Мархалёву, и даже Кристину!» «Робби!» — с улыбкой сказала сестра. «После всего услышанного такие вопросы можешь задавать только ты. Неужели не ясно? Виктор правды не скажет. Он выкрутится». «И правильно сделает», — рассудил я. «Потому что Заславский глупых вещей не делает. Раз взял бумаги, значит, они ему были нужны. Но он не подлец. Он же не присвоил мой труд себе». «Кстати, это невозможно. Во всем мире над этой теоремой трудится не так много ученых, и их теории всем известны. Да, моя теория самая доказательная, но я вырвался вперед, но самое главное я держу в секрете до поры до времени». Мархалева презрительно хмыкнула. «Не удивляюсь, если Заславскому уже известен этот ваш страшный секрет. Я вышел из себя. Эти женщины подозревают всех без разбору, не понимая, что есть вещи, которые выше подозрений. Они так очевидны» что подозрения не имеют смысла. «Черт возьми!» – закричал я. «Не может Заславский воспользоваться моим трудом. Это почти то же самое, Софья Адамовна, как вы или Кристина взяли бы мое открытие и рассказали бы всем, что оно ваше. Насмешили бы весь ученый мир. Да и только. Заславский всю жизнь в другой области работал. Он вообще не теоретик. Откуда в его мозгах моему открытию взяться?» Брахалева сказала. «Да» – и задумалась. «Похоже, она была огорчена». «Рассыпалась ее гениальная версия. Представляю, что она вообразила. Заславский зверски убивает меня и присваивает мою теорию. Представляю, как будет смеяться доктор Робертсон, узнав, что автор моей теории – господин Заславский. С Робертсоном мы регулярно переписываемся, и он ждет, не дождется, когда я обнародую свою теорию. Кстати, об этом прекрасно знает Заславский. Он еще не выжил из ума, чтобы таким смешным образом добиваться бессмертия в науке». «Моя теория. Кстати, пора бы уже прекратить болтать и заняться делом. Я забросил работу». «Вы неубедительны», — сказал я, усаживаясь за стол к своему компьютеру. «Даже если Заславский украдет все мои мысли, он не сможет ими воспользоваться. В научном мире его никто не воспримет. Слишком глубоко я пустил корни. Все знают, что он мой друг. Все скажут, что теорию он украл у меня». Мархалева, похоже, была потрясена. «Вы правы» сказала она, и самнамбулой вышла из кабинета. Кристина, ничего не понимая, удрученно поплелась за ней. Едва я остался один, желание работать мгновенно исчезло. Нахлынули мысли. Если Мархалева не врет, а похоже, что не врет, тогда действительно возникают вопросы. Зачем Заславский разрушил наши отношения со Светланой? Да еще и выложил за это тысячу долларов? Случай с Кристиной он объяснил, но теперь уже его объяснения не вызвали у меня доверия. А разве не кажется странным его возня вокруг Дели? Влюбился? Да нет, Мархалева права. Он всеми способами стремится помешать нашему с Дели воссоединению. Даже согласился на мой брак с Варварой, своей дочерью. И это в то время, когда Мария сходит с ума от одной мысли, что я стану ее зятем. Я вспомнил конференцию в Париже, вспомнил свой позорный провал и возненавидел Заславского. Сколько боли он мне принес. Ради чего? Ради своей выгоды? Конечно, ради выгоды. «За так Заславский не пошевелит и пальцем, и годы нашей дружбы ему не помешали. Подлец, мерзавец, скотина! Ох, как чешутся кулаки! Я убью его! Убью!» «Убью? Да нет, это глупо. Чего не скажешь сгоряча? И он не хочет моей смерти. Он далеко не смельчак, чтобы отважиться на такой рискованный поступок. Да и зачем моя смерть ему? Здесь Мархалева перемудрила». Едва я так подумал, дверь кабинета открылась, на пороге показалась Мархалева и в такт моим мыслям сказала: «Роберт, как хотите, но Заславский вас хочет убить. Пока не могу объяснить почему, в голове еще не сложилось, но будьте уверены, моя логика меня не подведет. Ответ я найду». Не знаю почему, но я вдруг поверил. Да, Заславский хочет меня убить. Все и во мне об этом говорила. Холодок пробежал по спине. Так думайте поскорей, пока жив еще сказал я и уткнулся в монитор. Чтобы не сойти с ума, решительно собирался работать. Но в тот день поработать так и не удалось. Мархалёва не успел выйти из кабинета, как зазвонил мой мобильный. «Ну а чё, козёл, попал?» Поинтересовался блатной голос, и в трубке раздались гудки. Я покачал головой, чертыхнулся. Не замечая вопроса в глазах Мархалёвой, собрался отправить трубку в карман, но не успел, раздался новый звонок. Не забыв про случай с Тамарой, я не стал кричать «Да, попал», а вежливо сказал «Алло» и подождал ответа. Ждать пришлось долго. Я раз пять повторил «Алло», прежде чем услышал «Роберт, срочно приезжай, я на даче». Глухим голосом попросила Мария и заплакала. «Что случилось?» – испугался я. Мария истерично закричала Роберт, ни о чем не спрашивай, срочно приезжай, или будет поздно. Я наложу на себя руки. Я растерянно посмотрел на Мархалеву и сказал, надо ехать. Куда? Насторожилась она. На дачу к Заславским. У них что-то стряслось. Мархалева запротестовала. Ни в коем случае, Роберт, это ловушка. Какая ловушка? Рассердился я, вылетая из кресла и устремляясь в прихожую. Случилась беда. Еду немедленно. Мархалева бежала за мной и кричала. «Роберт, поеду с вами, поеду с вами!» «Только попробуйте, очень пожалеете!» — пригрозил я. «А что вы мне сделаете?» — рассмеялась она. «Не пущу на порог своего дома!» Удивительно, но такая безобидная угроза ее остановила. Мархалева от меня отстала. Лишь крикнула вслед. «Не теряйте бдительности, Роберт, и если что, звоните, мы с Кристиной будем ждать!» «Хорошо!» — пообещал я, — и помчался к Марии. Дача Заславских по нынешним меркам расположена близко от города. 40 километров я отмахал на одном дыхании. За мыслями совершенно утратил чувство времени. Словно по мановению волшебной палочки перенесся из своей квартиры на перекресток, одна из дорог которой вела к дому Заславских. Да и там очнулся лишь потому, что на безлюдной автобусной остановке меня поджидала Мария. Она сидела на разбитой скамейке и плакала. Заметила меня лишь тогда, когда я притормозил автомобиль и громко ее окликнул. «Роберт! Роберт!» — закричала она, заливаясь слезами. «Произошло нечто ужасное!» — я удивился. «Почему ты ждешь меня здесь?» «Так надо, Роберт! Дальше ехать нельзя! Надо спрятать машину!» — сказала она и начала как-то странно икать. Я понял, что у Марии тихая истерика. Она хаотично хваталась за голову, перебирала волосы, отстраненно трогала свое лицо, скрикивала и подскуливала. Выяснять, что случилось, было бесполезно. Я закатил автомобиль в ближайшие кусты, взял Марию за руку и поспешил к ее дому. Пока дошли, чего только не передумал. Остановился на такой версии. Заславский с Дели на даче. Мария их застукала и решила привлечь в свидетели меня. Свидетелем быть мне совсем не хотелось. Я лихорадочно искал причину, которая помогла бы поскорее увести Марию в город. С этой мыслью я к дому и подошел. Увидев во дворе автомобиль Заславского, остановился, испуганно оглянулся на Марию и спросил. «Он там?» – она кивнула. «Да». «Один?» – «Один», – сказала она, проходя вперед и распахивая дверь ногой.